Стало известно, собирают этап в дальние лагеря. Сердце на этот раз зашлось категорическим желанием уехать, не ждать больше писем от Эрика, которых он не писал, не высматривать на пятачке Барбару Ионовну с буханкой хлеба, которая снилась ночами. Остатками сил я стыдилась этих жалких чувств, самой себя. Неверность тех, кого я считала своей семьей, была предъявлена сполна. Хотелось решительно отсечь то, что еще болело, унижало и тащилось за мной. «Утром пойду к прорабу, попрошу включить меня в этап», — думала я, девясь, пробудившийся во мне воли. Но под утро в барак вошел нарядчик со списком. Была там и моя фамилия. Все решилось само собой. Возле железнодорожных путей охрана расставила палатки. в одной выдавали обмундирование в другой обыскивали. Не дожидаясь, когда это сделают женщины-охранницы, письма Эрика в джен которые мне до тех пор удалось сохранить, порвала сама. Ветер поднял обрывки, они покружились и улеглись на среднеазиатскую землю. Вот и все. Черта была подведена. Из соседних лагерей подвозили новые и новые партии заключенных. Этап готовился большой. Я еще оглядывалась Вдруг Эрик окажется здесь? Нет. Его берегли. Подали длинный товарный состав. Нас грузить в замызганные грязно-красные товарные вагоны, в которых перевозили скот. Глава шестая. Этап шел на север, куда именно держалась в секрете. Едва мы, разбитые на группы, начали занимать вагоны, как вход ход пошли сноровка и сила. Уже через несколько секунд наглядно определилась иерархическая структура нашего вагона. На верхних нарах у зарешоченного оконца оказалась рослая черноокая армянка Наташа Шаталова. Рядом расположились ее фаворитки из бытовичек. Охрана велела выбрать старосту, определить график дежурств, чтобы выносить парашу. Старостой объявили Наташу. Выбор, надо сказать, был удачный. Красота волевой старосты производила впечатление даже на охрану. Ко всему она имела низкое мецосопрано и пела цыганские романсы. Сидела за хищение по знаменитой во время войны 107-й статье. Дальние лагеря рисовались многим как житные угодья, а пока надо было осваивать дорожную данность.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 как ударила, потом следовали подробности о брызгах крови на стене и еще более страшные. Это было невыносимо. Вперив малоподвижные и баловатые глаза в собеседника, она словно вертелась в колесе известного ей одной ужаса. Просыпаясь по нескольку раз за ночь, я видела, как она сидит, открыв пустые страшные глаза, прикованные к своему кошмару. Вагон вез ворох беды,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 Хватка судьбы. Ехали неделю, восемь, девять дней. Вдруг с верхних нар донеслось. «В Россию въехали! В Россию! Лес-то какой!» Все по очереди лезли смотреть в зарешоченные оконца. В душе что-то заныло. И затем уже не крик, а громкий Наташин шепот. «Ой, женщины, сколько раненых!» И опять все карабкались на верхние нары.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 Солдаты высовывались из окон, подтрунивали. «Эй, девицы-красавицы, куда с таким шиком шлепаете?» Вместо ответа, оторвавшись от окна, Наташа внезапно соскочила на пол и начала бить кулаком в стену вагона. «Есть хотим! Где наш хлеб? Дайте нам хлеба!» Обозленно, настояно на голоде кричала она. Ее взрывной крик с размаху ударил по нервам, Подцепил, заразил остальных. Стучал и кричал уже весь вагон. За ним следующий, третий. И вскоре изнутри состава, в стены и двери камер, на колесах калашматили сотни кулаков. Весь двадцативагонный состав. «Отдайте наш хлеб! Есть хотим! Хлеба! Хлеба!» Стоял уже не крик орев. И не горло морали а голодной утробой, шальной надеждой на то, что вопреки произволу Кто-то заступится за находившихся под замком. У вагонов забегали начальство, охрана, забеспокоились не на шутку. Пытались унять, но поздно. Состав готовы были разнести в щепу. Из военного эшелона наблюдали, переговаривались. Догадались, что за состав стоит перед ними. Задетая из-за живого нашим воплем, оттуда выпрыгнули несколько военных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 Услышав эту требовательную, накаленную интонацию, наш состав смолк. «За кого заступаетесь, товарищи? За кого заступаетесь?» Стал их стыдить начальник конвоя. «За преступников!» В напряженной тишине мы услышали бешеный крик заступника фронтовика, поразивший срывом на предельно высокую ноту. «За кого? За своих матерей и жен, которые могут здесь оказаться!» словно кайлом эта пронзительная нутряная правда сбила с души все наросты. Недвижно лежа в углу на полу вагона, я зажала рот, чтобы не закричать, беспомощное и страшное «Да, да, мы ни в чем не виновны, над нами издеваются, мы не понимаем за что!» Как и многих, меня сотрясала истерика. «Ошибочка допускаете, товарищи военные!» — отбивался начальник поезда. Но фронтовики не отступали. Несите накладные и не задерживайтесь. Мы возвращаемся на фронт после ранений, доносилось до нас. Нам надо знать, что в тылу все делается как положено. Яростная сшибка невозмутимого персонала охраны, наглевшего в тылу с оголенными нервами фронтовиков, уже понюхавших огня и смерти, оставила себе пожизненную память. Военный шелон дернулся, тронулся с места. И тут Притихших женщин словно прорвало. Из женских глубин вырвалось что-то страстное, перемешанное с непристойностью. «На меня, кудлатый, набери бери!» — кричал, кричал чей-то голос невидимому заступнику. «Эх, нам бы с тобой сейчас!» Из отъезжающего состава также откровенно ответили. «Возвращайтесь с войны живыми, парни!» — неслось им вдогонку из нашего поезда. И составы продолжили путь.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 Он прав, сто раз прав, — сурово, без слез произнесла молчавшая всю дорогу женщина. Сидим за колоски, за то, что прокляли войну. Мы что, не матери их, не сестры? День за днем, еще сутки прочь, еще. Их уже настучало двадцать. Поезд шел теперь по одной колее. Второе, видно, нам строить придется бабы, — произнес кто-то. кругом один лес «Жилья никакого не видно», — транслировали сверху. «Э, да ведь это тайга!» Ждали наступление сумерек, темноты. Сщетно. Их подменили холодные белые ночи. Все время светло. Только когда нам выдавали жалкий паек, мы понимали, что сейчас утро. Двадцать третьи, двадцать четвертые. Черенком алюминиевые ложки Наташа продавливала на вагонной стене палочки.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 Заметив возле колеи канаву, многие потянулись к ней пить. От торфяного дна вода оказалась коричневой. На торфяных болотах, где когда-то работал отец, я в детстве насмотрелась в похожих карьерах на шныряющих головастиков и жучков, пить не стало На одном из следующих полустанков часть вагонов отцепили, в немногих, что остались, нас провезли еще километров сто и, наконец, высадили станция цветик в какой мы географической точке понятно что север но где недалеко от состава стояла группа местной автократии женщина в форме сотрудника нквд с желтыми ротравленными перекисью волосами и яркой краской на губах показалась муляжом облик ее не вязался с белесой мглой таежной северной ночи закружавшей нас чащобой с нашим собственным бессилием. Вынимая из стопки формуляры, она выкликала прибывших по фамилии, цепко, опытно отсматривала каждого, сортировала на группы туда, сюда. Выкликнули мою фамилию. Сердце на какую-то секунду замерло, будто понимая ответственность момента. Смерив меня сверлящим взглядом, начальница скомандовала туда. По мгновенно проявившейся неприязни По уже отобранным женщинам я поняла, что «туда» неизмеримо хуже, чем «сюда». Что во мне, замызганной, шатающейся от тошнотворной слабости, вычитала крашеная чиновница? По каким признакам она делила людей?» Сортировка между тем продолжалась. Ага, Наташе тоже сказали «туда». И она тоже сникла, тоже что-то поняла. «Хорошо, что мы будем вместе». За стойкий и веселый нрав я ее почти полюбила. А вот с воровкой Нелли нас развели, и мне жаль. Подоткни под себя мою телогрейку, пока я у печи сижу. Ведь зуб на зуб не попадает. Хочу вместе с тобой попасть на колонну. Около тебя человеком себя чувствую, — жалобно говорила она мне в пути. Стоя теперь в группе напротив, приподнятым подбородком указывая на распорядительницу, — Нелли то собирала губы кувшинчиком, то растягивала их, беззвучно произнося ругательства. Нас построили, пересчитали, окружили конвоем и собаками и повели. Все так, будто мы и не пересекали страну с юга на север, словно не поменяли лагерь. До бревенчатого чистокола с проволочным верхом, вышками и охранниками мы протащились еще километра три. Наконец-то жилье, хоть какое-то, но пристанище. Над одной из крыш вился дымок, а вдруг это для нас топит баню? Но, пропуская через вахту, нас тут же предупредили. Пять утра на работу, показали барак. Четырехместные нары, вагонки, два места наверху, два внизу. Пронзительный запах сырых, недавно тесаных бревен. А клопов-то, клопов! -то, клопов! ужаснулся кто-то. Их было столько, что и представить себе невозможно. Накинувшись на нас схваткой лютых зверей, они одолели все. Усталость после месячной дороги, потребность в сне, жажду отогреться, спасения не было. Забрав соломенные матрацы, многие из нас попытались переселиться на улицу, оттуда прогнал холод. А в пять утра нас поднял удар в рельс, на работу как и железнодорожная станция, лагерная колонна называлась Светик. Название опровергалось решительно всем. Стена высоченных старых елей делала это место убийственно угрюмым. Вдоль дороги, по которой нас вели на работу, заросли иван-чая превышали рост человека, грозили поглотить все. Работа здесь была одна — лесоповал. Я попала в бригаду по распилке стволов пилили весь день до тупения, до боли, сверх нее до одеревенения и далее. Не выпрямиться, не разогнуться. Кровавые мозоли появились тут же. Необходимость приноровиться к партнеру, не подвести, организовывала силы, хозяином которых себя уже не чувствовал. Силы были посторонние, то ли спасительные, то ли подлые, не разберешь. Рядом мужчины валили лес. Ломаясь и треща, ударяясь ветвями о соседние деревья, стволы с гибельным шумом бухались о землю. Сначала при крике «Отойди в сторону!» отбегали, но вскоре прытью поубавилось, стало безразлично. И так день за днем. Уже через месяц непосильная работа оболванила, превратила в бесформенный ком. Чудовищная надо, которому так рабски подчинялся заключенный, паучии высасывала кровь все имевшееся и то что могло бы быть ночью в бараке топилась печь сушились намокшие за день портянки брюки бахилы помещение заполнялось густым чадом пота и прелости хотелось вырваться из него глотнуть воздуха но тут же дурел засыпал не смотрел на клопов никого из окружающих ни одного лица Даже из тех, кто спал рядом на нарах, я не видела, не воспринимала, не запомнила. И недоотчета было самой себе, кто ты, что и почему. Лес, пила, бревна, мысль о хлебе и опять тот же круг. Вот они, дальние лагеря. О чем-то можно поведать внятно. Об ужасе колонны Светик вспоминать и то удается по складам. Номинально вольнонаемное начальство было, понятно, и там, управляло же колонной худшее, начальство из заключенных. Жить или не жить на светике решал нарядчик и начальник КВЧ, культурно-воспитательной части. Когда пришел наш этап, первейшим делом нарядчика был выбор красивые девушки в жены, и отобранная им женщина оказалась действительно хороша. Нарядчику не возбранялось поселиться в отдельной кабине, пристроенной к бараку, обзавестись хозяйством и жить в собственное удовольствие. За эту дарованную лагерем привилегию нарядчик отвечал остервенелым служением начальству и цифрам плана. «Стоны мне худо, у меня температура, на руках сплошной валдырь» каким-то образом оскорбляли личность нарядчика. Верзила с массивным красным носом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 В лагере руководствуются одним — гнать, не давать опомниться, не давать мыслить, держать живот в голоде, не додавать хлеба. Если я имела какое-то представление о том, что происходило на колонне, то только благодаря Наташе. Ее спасли земляки, занимавшие здесь командные посты. Один всесильный армянин завидовал хлеборезкой, другой — коптеркой.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 Когда нас привели на светик, из заключенных на колонне был только обслуживающий персонал. Банней заведовала 75-летняя, морщинистая, с глазами словно увываренные рыбы женщина. Рассказывали, что у нее роман с молчаливым парнем, которого здесь именовали парикмахером. Разница в возрасте между ними — 50 лет. Оба эти человека производили странное впечатление. то ли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 Наташа загорелась мыслью организовать на колонне концерт. Репетируя после отбоя, можно было подольше сидеть с бородобреем. «Кто умеет танцевать? Кто что умеет?» Бросила Наташа клич. Желающие нашлись. «Выручи, помоги!» — уговаривала меня Наташа. «Если ты согласишься вести концерт, тогда что-нибудь может получиться. Сделай это для меня. Ну, согласись, прошу!» я сдалась Измотанность и безразличие надоумели скрыть, что я в Беловодске выступала с рассказом Елены Каноненко «Жена». Концерт состоялся. Наташа имела громкий успех, ее просто не отпускали со сцены. Я исполняла роль конферансье. На свою беду. На следующий же день меня вызвали в КВЧ. Какова была функция такого лагерного образования, как КВЧ,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 Спросил, тяжело ли мне на лесоповале, и сам же ответил, «Заморить человека на лесоповале ничего не стоит. Поразмыслю, подумаю о твоем переводе в зону. Может, и в квч устрою. Развернем тут работу». Коробила его «ты, товарищ, и развернем работу». Встречается такая порода полностью чуждых людей. Васильев был из их числа, казался неживым, неодушевленным. Невозможно было принять за улыбку оскал его желтых лошадиных зубов, хотя лагерный удачник явно старался расположить к себе. Внезапно поднявшись со стула, он схватил меня за руки. Засопев, рванул к себе и к занавеске. Опередив собственную сообразительность, с откуда-то взявшейся силой я оттолкнул его так, что он ударился головой о край плиты и полетел на пол парализовал на полши ужас убила человека но через пару секунд привставший начальник уже рычал сгнаю сгнаю в ногах будешь ползать пощады будешь просить сгнаю одна только мысль о насилии мутила мне рассудок она была конечной как предельная черта ужаса за которым следовала смерть Именно его насилие я на протяжении всей жизни боялась неизъясниме и превыше всего. Не помню, как добралась до барака. Острое чувство обрыва жизни было единственным внятным чувством, а ядовитое, мстительное сгною лагерной достоверностью, перспективой гибели. И за дня в день, недели за неделей одно и то же. Подъём в 5:00 утра, наспех выпитая бурда, Чай с кусочком хлеба, команда «Становись в четверки!» Волочистая почва постановала под ногами, когда нас вели бригадами в лес. При каждом шаге ступня отжимала влагу. Менялось одно — участки леса. Пилы притуплялись, а мы все пилили и пилили, казавшиеся железобетонными стволы деревьев. Изнурительный труд, соседство с топором, иным путали мысли. Нет-нет, да кто-то и отрубал себе палец или два. Отважившихся на это называли саморубами. Шли на это лишь бы избавиться от лесоповала, изнеможения, мошкары, которые в течение всех часов жалили непосредственно в нервы. Больше чем на пятьсот, а в лучшем случае на шестьсот граммов хлеба, потянуть норму не удавалось. Хлеб выпекался со жмыхом, пайка походила на камень, Во время обеда маленькими черпачками стали выдавать витаминное довольствие, отвар из еловых и сосновых иголок. Но разве могло это помочь? Многие заболевали цингой. Настегла она и меня. Сначала на ногах обозначились лиловые пятна, очень быстро гнойные очаги, затем открылись язвы. Как-то после работы я нерешительно направился в медпункт.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 Желтел возле вахты, проверяя, кого освободили. Вечером фельдшер злобормотал: "И дам больше освобождения. От Васильева так нагорело, что сам могу костей не собрать". Он мог бы и не говорить, и так было понятно. Такие, как Васильев, не шутили. Пообещав мстить, предпочитали действовать за спиной и уничтожать методически, со вкусом. Буквальный смысл его угрозы сгниюю Был уже на лицо. Я с трудом передвигала ноги, колодообразные, словно приставленные. Я загнивала. Утром при ударе в рельс удавалось понять: это лагерь. Надо. Что надо? А, идти на работу. Я сползала с нар, и тащилась к вахте. Зло, имело физиономию Васильева, персонифицировалось в нем. Я утратила чувство реальности. С тем, что было за пределами лагеря, меня уже ничто не связывало. Я думала только о своей сестре, а не одной. Где мыкалась моя Валечка? Чаще всего с ужина мы возвращались в барак последними. Моя тезка Тамара тимофеевича преподаватель литературы, Наташа и я. «Подождите!» – остановила нас однажды Наташа перед входом в барак. «Понимаете, что мы погибаем?» Я только тут заметила, как сильно Наташа изменилась. Почему? Что с ней происходило? Спрашивать, интересоваться этим, как раньше, не было сил. «Давайте поклянемся друг другу», — предложила она. «Поклянемся друг другу. Если кому-то из нас повезет очутиться на другой колонне, он должен вытянуть остальных. Пусть каждая даст клятву». На секунду в душе что-то засветилось. Она хорошо придумала. Мы взялись за руки, и каждая поочередно произнесла «Клянусь». «Бывают и такие, воробьевы горы», — подвела итог Тамара Тимофеевичева. Способность участвовать в жизни другого человека как-то совсем атрофировалась. Глаза равнодушно наблюдали, как кто-то, думая о своем, сидел и раскачивался на нарах, подобно сомнамбуле Как ночью приходили и выдергивали кого-то из женщин, вызывая в постель к нарядчику, прорабу эль Васильеву, как по возвращении их опустевшие глаза устремлялись в дымную, подсвеченную горящим фитилем, барачную тьму, и как они тут же отворачивались к стене, торопясь доспать оставшееся до подъема время. обыденные почти не вызывающие эмоции, картины лагерной жизни. Встряхнуть могло лишь нечто из ряда вон выходящее. Кто-то на лесоповале вовремя не отбежал, Его убило спиленным деревом, кого-то зарезали в зоне или в бараке, кому-то в изоляторе доломали кости. Эти происшествия поражали. Более всего, ужасала некая общая человеческая обреченность, историческая судьба. Вторым планом представлялась жизнь, сведенного на нет человека, и, как факты, это запоминалось уже на всю жизнь.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 матери двоих детей. Отчаянная решимость бежать из лагеря как будто не вязалась с затурканностью этой женщины и одновременно проистекала из нее. С за побег взыскивали и вохровцы в таких случаях сатанили. Усиление режима принимало самые непредсказуемые формы. Например, попроситься теперь отойти в лес, оправиться, означало оказаться под буквальным надзором конвоира.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 Изнутра таких же заключенных, как она, вырвалась безудержная злоба. Это был до предела разогретый психоз. В возмученную женщину летели чурки, камни и грязные слова. Скрученные жестким режимом люди мстили не лагерному начальству, а ей. Расправлявшиеся с самой несчастной из всех были так страшны, что ум заходил за разум. Агрессия, обезумевшая масса людей, зрелище нестерпимое нечеловеческая Ни оперативники, отыскавшие беглянку, ни конвой, усевшиеся перекурить, не пытались усмирить сорвавшихся с цепи людей. Но вот зло бы иссякло, так же внезапно, как и вспыхнуло. Кого-то остановили, кто-то опомнился сам. Женщина лежала на земле. Подойти к ней не разрешали. Что пережила она в эти семь дней, блуждая по тайге, пытаясь из нее выбраться, жуя коренья и ягоды, осталось известным только ей и Богу. Что было с ней дальше? Одни говорили, что ей добавили срок, другие, что она не выдержала следствия и умерла. Если ее девочки живы, они так никогда не узнают о пережитом их матерью во имя любви к ним. Мысль о побеге приходила в голову, наверное, каждому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 На колонне появилось новое лицо — врач. Петра Поликарповича Широчинского перевели сюда небольшим местным этапом, как штрафника. На злосчастный светик, оказывается, ссылали. Отсидевший из десяти лет срока шесть, в своем почтенном возрасте, сохранивший следы былой барственности, велеречивости, доктор выглядел здесь белой вороной. Тем же самым он объяснил и причину ссылки.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 История с освобождением повторилась от и до. Петр Поликарпович освобождал, Васильев гнал на работу. Доктор пытался противостоять, как-то попросил задержаться после приема, подставил мне скамеечку под больные ноги и рассказал о себе и о лагере. От него я узнала, что наш лагерь называется Северный Железнодорожный, сокращенно Севжелдорлак или СЖДЛ что дальше к северу располагаются Усть-Вымский, Обейский, Интинский, Воркутинский и другие лагеря. Он же объяснил структурное деление лагеря на лагпункты, которые группируются в отделения. Мы, например, принадлежали курдомскому отделению. Но более всего меня поразило, что есть, оказывается, колонны, на которых много интеллигенции и почти нет уголовников. Чаще других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 трогала. К тому же опальный доктор был не только прекраснодушным мечтателем, он добился невероятного. Моего перевода в бригаду, работавшую на огородах. Вместе с другими заморенными женщинами я теперь старательно выполняла задание агронома Зайцева. В обеденный перерыв бригада грелась у костра. К Зайцеву прибегала вольнонаемная девушка-агроном,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 Мой перевод с лесоповала в огородную бригаду сильно ущемил самолюбие Васильева. Как бывший руководящий работник, он мог уступить все, кроме страсти властвовать и карать. По его распоряжению, меня дополнительно определили в бригаду пожарников. После полного рабочего дня я отныне обязана была дежурить в зоне с двенадцати до двух часов ночи. Сон таким образом уворовывался и разбивался.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 Бросив на секунду выслушивать меня, поинтересовался. «В формуляре написано, что вы учились в институте иностранных языков, а потом в медицинском. Верно?» Спросил, знаю ли я английский язык, умею ли говорить. От волнения смогла вспомнить только одно английское слово. «A little. Немного». «Цинга. Госпитализация», заключил после осмотра врач. прикрыв глаза Довольный Петр Поликарпович ободряюще кивнул мне головой. Казалось, что происходит нечто справедливое, хорошее, но будто в театре, а я — статист в разыгрываемом спектакле. Госпитализация? Неужели меня положат в больницу? Невозможно представить. После комиссовки на колонне все угомонилось. Подошло мое время заступать на пожарное дежурство.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 Врачи на следующий день уехали, и жизнь на колонне пошла своим чередом. «Как фамилия этого доктора?» спросила я Петра Поликарповича. «Кого? Кто вас комиссовал?» «Бахарев!» «Все-все, считайте, что вы уже в лазарете», зверял меня довольный ходом дела Петр Поликарпович. Надежда попасть в лазарет, вырваться отсюда, стала буквально сводить с ума. Хотелось знать, дождусь ли я отправки, дотянули ли до нее. Одни говорили, придется ждать неделю, другие две, три, а то и месяц. Я очень испугалась, когда ко мне вдруг подошел экономист колонны. Он был из крымских татар, сидевших по 58-й статье. «Хочу с вами поговорить. Вы меня знаете? Меня зовут Рашид». Весь обслуживающий персонал колонны был для меня на одно лицо. Видела, наверное, но не знала. То, что он начал излагать, показалось мне в тот момент изуверской атакой на едва забрежевшую веру в то, что судьба, наконец, сжалится надо мной. Он сказал, что в списках на этап лазарет видел мою фамилию, что ему понятно, для меня это единственный выход, но, но он все равно не хочет, чтобы я туда ехала, что давно хотел мне чем-нибудь помочь, но Васильев на колонне «Сила»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 Рашид нанес свой неожиданный удар, и я отвернулась от него.